Глава 10, в которой генерал-губернатор пьёт кофе с булочкой. Вахмистр, дежуривший у дверей Московского губернского жандармского управления, Малая Никитская, дом 20, взглянул на странную тройцу, вылезшую из извощичьей пролётки, с любопытством Но без особого удивления на таком постучь его только не насмотришься. Первым, споткнувшись на подножки, слез чернобородый татарин со связанными за спиной руками. За ним, подталкивая пленника в спину, спустился какой-то косоглазый в драном бешмете, белой чалме и с богатым кожаным портфелем в руке. Последним, не по годам, легко спрыгнул с козел старик-оборванец. Малость приглядевшись, вахместер увидел, что у старика в руке револьвер, а у узкоглазого на голове вовсе не челма, а намотанное полотенце, местами запачканное кровью. Дело ясное, секретная агентура с операцией вернулась. — Евгений Осипович у себя? — спросил старик молодым барским голосом, и жандарм, опытный служака, никаких вопросов задавать не стал, а только взял под козырек. — Так точно, полчаса как прибыли. Вызвика, батять дежурного офицера, немного заикаясь, сказал ряженый: "Пусть оформит арестованного, а там", он мрачно показал на коляску, в которой остался какой-то бальшующий куль. "Там наш убитый. Его пусть пока отнесут на ледник. Грушен это от стамной пристав в следственной части. Как же ваш благородие отлично помним к Савелье Фиофилактич, не один год вместе служили". Вахмистр снял кепи и перекрестился. Герас Петрович быстро шёл по широкому вестибюлю, масса едва поспевал за ним, помахивая пузатым портфелем, кожаное чрево которого чуть не лопалось от пачка сигнаций. Управление по раннему времени было пустовато, да и не такое тут место, где толпятся посетители. Из дальнего конца коридора, где на закрытой двери красовалась табличка "Офицерский гимнастический зал", доносились крики и звон металла. Вандорин скептически покачал головой. "Это же мне, жизненная необходимость для жандармского офицера на рапирах фехтовать. С кем спрашивается? С бомбистами? Всё пережитки прошлого. Лучше бы дзю-дзюцу изучали, или на худой конец английский бокс". Перед входом в приёмную обер-полицмейстера сказал Масе: "Сиди тут, пока не позовут. Портфель сторожи. Голова-то болит". "У меня голова крепкая", гордо ответил японец. И слава богу, смотри, у меня не с места. Масса обижена на dulщёки, видимо, сочтя указание излишним. За высокий двустворчатый дверью оказалась секретарская, оттуда, судя по табличке, можно было попасть либо прямо в кабинет обер-прицместера, либо направо в секретную часть. Вообще-то имелось у Евгения Осиповича и собственная канцелярия на Тверском бульваре. Однако к его превосходительству предпочитал кабинет на Малой Никитской, поближе к потайным пружинам государственной машины. Куда, приподнялся навстречу барванцу дежурный адъютант. Карельский ассесор Фандорин, чиновник особых порученій при генерал-губернаторе по неотложному делу, адъютант кивнул и бросился докладывать. Через полминуты в секретарскую вышел сам Караченцев, при виде нищего бродяги замер на месте. "Ирас Петрович, вы? Ну и типаж! Что случилось?" Многое. Вандорин вошёл в кабинет и затворил за собой дверь. Отютан, проводив необычного посетителя любопытным взглядом, встал, выглянул в коридор. Никого, только напротив двери сидит какой-то киргиз. Тогда офицер на цыпочках подошёл к начальственной двери и приложил ухо. Слышался ровный голос чиновника для особых поручений, время от времени прерываемый басистыми восклицаниями генерала. К сожалению, только их-то и можно было разобрать. Реплики звучали так: Какой такой портфель? Да как вы могли? А он что? Господи! На хитровку. Тут дверь из коридора распахнулась, и адъютант едва успел отпрянуть, сделал вид, что как раз собирался постучаться к генералу, и недовольно обернулся на вошедшего. Незнакомый офицер с портфелем подмышкой успокаивающе вскинул ладонь и показал на боковую дверь, что вела в секретную часть. Мол, не беспокойтесь, мне туда. Быстро прошёл через просторную комнату и сейчас Адьютанс снова приложил ухо. Кошмар, взволнованно воскликнул Евгений Осипович, а минуту спустя ахнул. Хурчинский, это невероятно. Адьютант так и распластался под дверью, надеясь разобрать хоть что-то в рассказе Калерского о сенсоре, но здесь как назло влез курьер со срочным пакетом, и пришлось принимать, расписываться. Ещё через 2 минуты из кабинета вышел генерал, раскрасневшийся взволнованный. Однако, судя по блеску генералавых глаз, новости, кажется, были неплохие. За Евгением Осиповичем шёл таинственный чиновник. "А, надо покончить с портфелем, и тогда займёмся нашим Валькой Каеном", сказал офицер полиции, мяся и потирая руки. "Где он, ваш японец?" "В коридоре Д -д дожидается". Адъютант выглянул из за створки. Увидел, как генерал и чиновник останавливаются перед оборванным киргизом. Тот встал, церемонно поклонился, приложив ладони к ляшкам. Коллежский асессор о чём-то встревожено спросил его на непонятном наречии, азиат снова поклонился и ответил что-то успокоительное. Чиновник повысил голос, явно негодуя. На лице узкоглазого отразилась растерянность, кажется, он оправдывался. Генерал вертел головой то на одного, то на другого. Рыжие брови задачётно насупились. Схватившись рукой за лоб, Коллежский асессор повернулся к адъютанту. Входил ли в приёмную офицер с портфелем? Так точно. Проследовал в секретную часть. Чиновник весьма грубо оттолкнул сначала обер-придсмейстера, а потом и адъютанта, бросился из секретарской в боковую дверь. Остальные последовали за ним. За дверью с табличкой открылся узкий коридор, окна которого выходили во двор. Одно из окон было приоткрыто. Коллежский асессор перегнулся через подоконник. А-а. На земле отпечатки сапог. Он спрыгнул вниз. Простонал эмоциональный чиновник и в сердцах дفينнул кулаком по раме. Удар был такой силой, что всё стекло с жалобным звоном высыпалось наружу. Ирас Петрович, да что случилось? Переполошился генерал. Я ничего не понимаю, развёл руками карельский ассессор. Маса говорит, что в коридоре к нему подошёл офицер, назвал его по имени. вручил пакет с печатью, взял портфель и якобы понес мне. Офицер действительно был, да только вместе с портфелем выпрыгнул через вот это окно. Какой-то кошмарный сон. — Пакет? Где пакет? — спросил Караченцев. Чиновник встрепенулся и снова залопотал по-азиатски. Халатник, проявлявший признаки чрезвычайного беспокойства, достал из запазки казенный пакет и с поклоном протянул генералу. Евгений Осипович взглянул на печати и адрес. Хм. «Московское губернское жандармское управление из отделения по охране порядка и общественной безопасности Санкт-Петербургского градоначальства» вскрыл конверт, стал читать «Секретно господину московскому обер-предсмейстеру на основании 16-й статьи высочайшего утвержденного положения о мерах по охранению государственного порядка и общественного спокойствия и по соглашению с Санкт-Петербургским генерал-губернатором воспрещается побивальной бабки Марии». Иванов — Ивановне Ивановой, ввиду ее политической неблагонадежности, жительство в Санкт-Петербурге и в Москве, о чем имею честь уведомить ваше превосходительство для надлежащего сведения за начальника отделения ротмистер Шипов. — Что за чушь? Генерал повертел листок и так и этак. — Обычная циркулярная писулька. — Причем здесь портфель? М — Чего ж тут не понять, — вяло проговорил переодетый калерский ассессор, от расстройства даже начав заикаться. Кто-то ловко воспользовался тем, что масса не понимает по-русски и с безграничным почтением относится к военной форме, в особенности если видит саблю на боку. Спросите его, как выиграть офицер, приказал генерал. Чиновник немного послушал сбивчивую речь азиата, который только махнул рукой. Говорит жёлтые волосы и водянистые глаза: "Мы для него все на одно лицо". Он обратился к актитанту: "А вы разглядели этого ч -ч -ч человека?" Виноват, развёл руками тот, слегка покраснев. Не присмотрелся. Блондин, рост выше среднего, в обычной жандармской мундире, капитанские погоны. Вас что, не учили наблюдательности и словесному портрету? злопоинтересовался чиновник. Тут от стола до двери всего 10 шагов. Адъютант молчал, покраснев ещё гуще. Катастрофа, ваше превосходительство, констатировал рядовой. Миллион пропал. Но как? Каким образом? Просто мистика. Что же теперь делать? Герон да, махнул Караченцев, в миллионе ли дело? Найдётся он, никуда не денется. Тут дела поважнее. Петру Парменчу драгоценному визититу надо они не нести. Ах, фигура. Евгений Осипович недобро улыбнулся. Он нам все вопросы и прояснит. Надо же, как интересно всё сложилось, а? Нас теперь и нашему Юрию Долгорукому конец. Пригрел на груди гадюку, да как сердечно. Калижский ассессор встряпнулся. Да-да. Едемте к Корчиускому, не опоздать бы. Сначала придётся к князю, вздохнул генерал-адъютант. Без его санкции невозможно ничего. Я с удовольствием посмотрю, как старый лис будет крутиться. Доуцкий ваше сетельство, и открутитесь. Сверчинский генерал взглянул на адъютанта. Мою карету до да поживей, и пролётку сарской команды пусть ген. губернаторскому дому за мной следует в стацком. Пожалуй, хватит троих. Я думаю, в данном случаѣ обойдётся без полбы. И он снова плотоядно улыбнулся. Адъютант бегом просился исполнять приказ, и пять минут спустя запряженная четверкой карета уже неслась во весь опор по булыжной мостовой. Следом мягко покачивалась на рессорном ходу коляска с тремя агентами в штатском. Проводив кортеж взглядом из окна, адъютант снял телефонный рожок и крутанул ручку, назвал номер, а глянувшись на дверь в полголоса спросил «Господин Ведищев, это вы? Сверчинский». Пришлось дожидаться аудиенции в приёмной. Секретарь губернатора, почтительноше извинившись перед обер-придсмейстером, тем не менее весьма твёрдо заявил, что его сиятельство очень занят и пускать кого ли вы запретили, и даже докладывать не велено. Карачинцев взгрюл на раз Петровичи с особенной усмешкой, мол, пусть старик покуражится напоследок. Наконец, прошло не как не менее четверти часа, и за монументальной разолоченной дверью донёсся звук колокольчика. — Вот теперь ваше превосходительство доложу, — поднялся из-за своего стола секретарь. Когда вошли в кабинет, выяснилось, каким таким значительным делом занимался князь. Кушал завтрак. Собственно, с завтраком уже было покончено, и нетерпеливые визитеры застали самый последний этап трапезы. Владимир Андреевич приступил к кофею. Он сидел, аккуратно подвязанный мягкой льняной салфеткой, макал в чашку сдобную булочку от Филиппова, и вид имел чрезвычайно благодушный. — Доброе утро, господа! — ласково улыбнулся князь, проглотив кусочек. — Уж не обессудьте, если ждать пришлось. Мой фролл строг не велит отвлекаться, когда кушаю. Не подать ли вам кофе, а булочки отменные просто во рту тают? Тут губернатор пригляделся к спутнику генерала повнимательней, удивленно заморгал. Дело в том, что Ирас Петрович по дороге на Тверскую отцепил седую бороду и парик, однако лохмотя снять возможности не имел, поэтому вид у него и в самом деле был непривычный. Владимир Андреевич неодобрительно покачал головой и откашлялся. — Не раз, Петрович, я, конечно, говорил вам, что ко мне можно запросто, без мундира, но это уж, голубчик того, чересчур. Ну что, в карты проигрались. В голосе князя зазвучала непривычная строгость. Я, конечно, человек без предрассудков, но все-таки попросил бы впредь в таком виде ко мне не являться, нехорошо. Он укоризненно покачал головой и снова зашамкал булочкой. Однако выражение лица оберполицмейстера и калерского ассессора было настолько странным, что Долгорукой перестал жевать и недоуменно спросил. — Да что стреслось, господа? Уж не пожар ли? — Хуже, ваше высокопревосходительство. Много хуже, — злодострастно произнес Хараченцев и, не дожидаясь приглашения, сел в кресло. Фондорин остался стоять. — Ваш начальник секретной канцелярии, вор, преступник и покровитель всей московской уголовщины. У господина Калежского асессора есть тому все доказательства. — Да. Такой конфуз ваше сиятельство, такой конфуз. Прямо не знаю, как выбираться будем. Он выдержал маленькую паузу, чтобы до старика как следует дошло, и вкратчиво продолжил. Я ведь имел честь неоднократно доносить вашему высокопревосходительству о неблаговидном поведении господина Хруцинского, но вы не внимали. А на ко мне, разумеется, и в голову не приходило, что занятия Петра Парменчик криминальны до такой степени. Для губернатор выслушал эту короткую эффектную речь, с приоткрытым ртом. Ярослав Петрович ждал крика возмущения, вопросов о доказательствах, но князь ничуть не утратил спокойствия. Когда обер-полицмейстер выжидательно замолчал, князь задумчиво дожевал кусок, отхлебнул кофе, а потом укоризненно вздохнул. "Очень плохо, Евгений Осипич, что вам вот в голову не приходило. Вы ведь как никак начальник московской полиции, столб законности и порядка". Я вот не жандарм и делами загружен побольше вашего. Все многотрудное городское управление на себе тащу, а Петрушку Хуртинского давно на подозрение держу. «Неужто — Неужто? — насмешливо спросил оберпелецмейстер. — Это с каких же пор? — Да уж порядком, — протянул князь Петруша, — мне давно нравится перестал. Я еще три месяца назад отписал вашему министру графу Толстову, что по имеющимся у меня сведениям на дворный советник Хуртинский не просто мздоимец, а вор или хадей. Я же шерился бумажками на столе. Вот и копия, где ты была, письме самого его. Да вот. Он поднял листок, помахал издери. И ответец от графа был. Где же он? Ага. Взял другой листок с монограммой. Прочитать. Министром я полностью успокоил и верил из Загорцинского не тревожится. Губернатор надел пенсне. Послушайте-ка. На могуще и возникнуть у вашего высокопревосходительства сомнение касательно деятельности надворного советника Хуртинского, спешу заверить, что этот чиновник ежели подчас и ведёт себя труднообъяснимым образом, то отнюдь не из преступных видов, а лишь выполняя секретное государственное задание сугубой важности, о чём ведомо и мне, и его императорскому величеству. — Посему хотел бы успокоить вас, дорогой Владимир Андреевич, и особо оговорить, что задание, исполняемое Хуртинским, никоим образом не направлено против... Ну, да, это уже к делу не относится. В общем, господа, сами видите, если здесь кто и виноват, то отнюдь не Долгорукой, а скорее ваш, Евгений Осипович, ведомство. Разве у меня могли быть основания не доверять Министерству внутренних дел? От потрясения оберполицмейстер потерял выдержку и порывисто поднялся. протянул руку к письму, что было довольно глупо, потому как в столь серьёзном деле мистификации исключалось слишком легко проверить. Князь благодушно протянул листок рыжему генералу. Да, проворвал дал тот. Это подпись Дмитрия Андреевича, не малейших сомнений. Князь участливо спросил: "Угу. Неужто вас начальству не сошло, нужному известить?" Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Нехорошо это, неуважительно. «Стало быть, вы не знаете, что за таинственное задание исполнял Хуртинский?» Караченцев молчал, совершенно сраженный. Фондорин же размышлял над интригующим обстоятельством. Как получилось, что переписка трехмесячной давности оказалась у князя под рукой среди текущих бумаг? В слух же колледжеский асессор сказал, «Мне тоже неизвестно, в чем заключалась секретная деятельность господина Хуртинского, однако на сей раз он явно вышел за ее пределы». И во связи с кетраванскими бандитами несомненно, и никакими государственными интересами оправдано быть не может. А главное, Хуртинский имеет явное касательство к смерти генерала Соболева. И Фандорин коротко по пунктам изложил историю похищенного миллиона. Губернатор слушал очень внимательно, в конце решительно сказал: "Мерзавец. Очевидный мерзавец. Одоворя стать и допросить. Затем мы к вам, Владимир Андреевич, ибб". пришли совершенно иным, чем прежде тоном, молодцевато-почтительно, обер-полицмейстер осведомился. "Разрешите исполнять ваше высокопревосходительство?" "Конечно, голубчик", кивнул Долгоруков и уж он, негодяй, за всё ответит. По длинным коридорам шли быстро. Сзади громыхали в ногу агенты в штатском. Ерас Петрович не произнёс ни слова и вообще старался на карачинцева не смотреть. Понимал, как мучительно тот переживает своё поражение, а ещё более неприятный, даже тревожный факт. Оказывается, есть какие-то тайные дела, которые начальство предпочло доверить не московскому обер-прицмейстеру, а его извечному сопернику, начальнику секретного отделения губернаторской канцелярии. Поднялись на второй этаж, где располагались присутствия. Иrás Петрович спросил дежурившего у входа служителя, здесь ли господин Хуртинский? Выяснилось, что у себя с самого утра. Караченцев воспрял духом и ещё больше ускорил шаг, нёсся по коридору пушечным ядром, только шпоры по звьякивали до да постукивали о ксильбаты. В приёмной начальника секретного отделения было полным-полно посетителей. На месте отревист спросил генералу секретаря: Всё так, ваш белохвост, однако, просили не беспокоить. Прикажете доложить? Обер-полицмейстер отмахнулся, оглянулся на Фондорина, улыбнулся в густые усы и открыл дверь. Сначала и Расту Петрович показалось, что Пётр Парменович стоит на подоконнике и смотрит в окно. Но уже в следующем мгновении стало ясно: не стоит, а висит.